Глава третья. Мы с Кшиштофом удивленно переглянулись. Что псионику понадобилось от меня? Словно прочитав мои мысли, астрофизик пожал плечами, мол, «не знаю», и произнес. «Что ж, я тогда пойду вперед, не буду мешать вам». Кшиштоф не спеша пошел к рифту, я же остался с Кириллом наедине. «И так что вы хотели?» — спросил я. «Можно на «ты», если вы не против?» — предложил он. «Хорошо, Кирилл. Ты что-то хотел обсудить со мной?» Просто хотел еще раз попросить прощения за своего подчиненного и за его неподобающее поведение. — Нет, ничего, все в порядке, — произнес я, натужно улыбнувшись. — Чувствую себя как-то неловко рядом с ним, под этим пристальным взглядом фиолетовых глаз. — Чувствуешь себя неловко рядом со мной? — поинтересовался Кирилл. Я внутренне вздрогнул. — О, Господи, он что, умеет читать мысли? — Не подумай, что я читаю мысли, — примирительно подняв руки, — произнес спецназовец. Как же, после такого во все, что угодно поверишь, еще более удивленно, произнес я. И все же это не так. Мысли я читать не умею, но прекрасно чувствую настроение человека, а значит могу догадываться о ходе мыслей. Хм, вот как. А что еще можешь? Например, угадать, что у тебя в левом кармане, печенье из столовой. Я не успел даже удивиться, когда он потянул руку, пальцы ловко нырнули в карман и вытащили на свет круглое печенье. Его губы растянулись в улыбке. Но как? Простая наблюдательность. Я видел, как ты, перед тем, как подняться из-за стола, спрятал в карман печенье. В его глазах прессали веселые бесенята, я усмехнулся, принимая из его рук печенье. Мы псионики, далеко не все суперсерьезные и пафосные. Мы такие же люди, а теперь, прости меня, ждут дела. Он глянул мне за спину. Я обернулся и увидел, как из зала совещаний вышел в его стен. Кирилл поспешил к нему. Товарищ капитан, завтрак окончен, личный состав готов к действиям. — Хорошо, Кирилл. Соберю всех в ангаре, пусть проверят экипировку и готовятся. Мы спустимся вместе с инженерами и будем охранять периметр, пока они оборудуют временную базу на поверхности. — Есть. — Я уже дошел до лифта, когда Кирилл догнал меня. — Будете защищать инженеров от пришельцев? — с усмешкой спросил я. — Да, — став чрезвычайно серьезным, — ответил Кирилл. Я, конечно, не думаю, что на нас нападут и что пришельцы вообще покинут корабль, но в одном я уверен, они там есть. Еще на подлете я сконцентрировал сознание и почувствовал отголоски жизни. Может, он и пролежал в толщах льда несколько сотен, а то и тысячу лет, но я уверен, что внутри него есть живые организмы. Спустившись на первый этаж, я попрощался с Кириллом. После нашего короткого разговора псионик уже не казался таким уж подозрительным. так как в этот день заняться мне было нечем, и решил осмотреть лабораторию непосредственно на станции. Первое, что попалось на глаза – компактный квантовый компьютер. Размером он с небольшой ящик и потребляет едва ли три сотни ватт, но по своей мощи сопоставим с суперкомпьютерами начала 21 века. Конечно, его числительных мощности не хватит, чтобы на его основе создать полноценный искусственный интеллект, но вполне достаточно для поведения различных сложных аналитических исследований, расчетов и составления прогнозов. Он стоял в центре лаборатории, разделенной на четыре части прозрачными стенками. В одной части видны столики и стеллажи с колбами и банками, заполненными различными жидкостями. Электронный микроскоп, несколько компактных машин для анализа крови и ДНК. В другой расположилось некое подобие операционной палаты. Скорее всего, там делают вскрытие и анализ трупа. Он и лазер для вскрытия, и столик с соответствующими хирургическими инструментами, куча специальных банок и контейнеров для органов. Почему именно вскрытие трупов? Потому что там нет ни одного прибора жизнеобеспечения, типа дефибриллятора или прибора для искусственной вентиляции легких. Учитывая стерильность и частоту, можно предположить, что эта часть лаборатории еще ни разу не использовалась по назначению. Еще одна часть заставлена различными приборами для сканирования и анализа разных материалов. Также я увидел компактную лазерную установку, трехмерный принтер и стол наподобие того, что используется в комнате совещаний, способный создавать подробную трехмерную голограмму. Последнее помещение с множеством разных компактных станков с парой столов, заваленных инструментами, больше походило на мастерскую. Я вошел, естественно, в ту часть, что заставлена колбами. Глянул на емкости с реактивами, пальцы осторожно ощупали поверхность микроскопа. Если я здесь и буду работать, то только в том случае, если лаборатории на поверхности спутника не будет удовлетворять моим потребностям. На миг я вспомнил Прибрежный, новый крупный город на юге того полуострова, который раньше занимало государство под названием Италия. Солнечное побережье, приятный морской бриз, Теплое и ласковое солнце, своей крупной лаборатории с десятками коллег и вечерний отдых в двухэтажном доме с видом на море. И вот теперь я здесь, более чем в 500 миллионах километров от Земли. Умоповрачительное расстояние. Моя машина на антигрициационной подушке летит со скоростью 500 километров в час. Это значит, что такое расстояние на ней можно полететь за 115 лет. Все вокруг кажется нереальным. Я еще не до конца осознал, что нахожусь глубоко в космосе, на космической станции. И прилетел я сюда для исследования космического корабля, в котором, если верить псионику, находятся живые инопланетяне. Группа инженеров и бойцы спецназа уже спустились на Европу. Сейчас между станцией и спутником Юпитера то и дело курсирует корабль, доставляя материалы для мобильной лаборатории. По идее, завтра мы отправимся на поверхность. Я уже собирался уходить из лаборатории, как двери с легким шипением открылись и вошли Леонид Дашкевич и Валентина Хань. Видимо, процесс постройки лабораторий на Европе запущен и непосредственного контроля начальником станции не требует, раз он решил прийти сюда с Валентиной. — О, Алексей! — Дашкевич взмахнул рукой, приветствую меня. — Посматриваете лабораторию? — Да. — Как всегда в своем репертуаре. Быстрее потрогать колбы, посмотреть микроскоп. Со смешком прокомментировала Валя. Я выдавил из себя подобие улыбки. На миг глянул на руку Леонида, что приобняла девушку за талию. Не скрою, я скучаю по оставленной на земле лаборатории. Над чем вы работали в последний раз? Над управляемыми микроорганизмами. Сейчас несколько научных институтов пытаются создать наномашины Как только они будут сконструированы, то смогут не просто проникать куда угодно, но и отделять один атом от другого и даже изменять их свойства. «Представляете, по команде миллиарды невидимых глазу на машин превращают огромный камень в пыль, а затем перестраивают атомарную структуру и делают бронзовую статую?» «Фантастику какую-то, рассказывайте!» рассказываете удивленно воскликнул Леонид. «Да ведь многое из того, что есть у человечества сейчас, раньше было просто фантастикой. А попадались и люди, которые говорили, что такое в принципе невозможно. Но пока да, это больше похоже на фантастику, так как пока даже микромашины сконструировать не получается». Работают лишь небольшие летающие полноценные машины с приемником и разными манипуляторами. Но ничего. Путь от первых ламповых компьютеров до транзисторов, созданных по нанометровому техпроцессу, занял 50 с лишним лет. Подозреваю, что путь до создания наномашин займет еще больше времени. Леонид задумчиво потер пальцами подбородок. Все это интересно, но я так и не понял, при чем тут управляемые микроорганизмы. Но, дорогой, это же, по сути, те же машины, только биологически вмешалась Валентина. «Да. Мы берем клетку, которая уже есть не что иное, как готовая микромашина, и меняем ее свойства. Грубо выражаясь, конечно. Чем мельче организм, тем труднее с ним работать. В общем, у нас пока дело буксует. Но, думаю, микромашина биологического типа будет изобретена быстрее, чем такая же, но механическая». Леонид выглядел так, словно его мысли сейчас где-то далеко. Очевидно, начальник станции слегка, как говорится, поплыл. «Что ж, думаю, мне пора. Не буду мешать», — произнес я. Алексей догнал меня уже в дверях голос Леонида. Я обернулся. «Валентина говорила, что вас с ней связывает крепкая дружба. Я не могу оставить станцию и отправиться на Европу, так что прошу, присматривай там, завалей». «Да, конечно, не беспокойтесь», — с трудом произнес я. Он подошел ко мне, пожал руку. «Спасибо», — глядя мне в меня глаза, проникновенно поблагодарил он, обернулся к девушке и сказал. «Хорошо, что у тебя есть такой прекрасный друг». «Ты прав», — пряча глаза, произнесла Валентина. Я поспешил покинуть лабораторию. Опять это чувство неловкости. Надеюсь, сау я смогу обо всем забыть и погружусь с головой в исследование инопланетного корабля. «Ну вот, снова что-то случилось», — проучал Кшиштоф и добавил громкости. И пусть прямых улик так и не нашли, но правительство приняло решение признать организацию свидетелей первого контакта террористической, сообщила диктор. Я тем временем увлеченно орудовал ложкой, суп был очень вкусным, косясь на двух слесарей, обедавших за соседним столиком. Оба принялись живо махать руками, обсуждая происшествие. — Опять на Марсе. На этот раз подобрали заместительного начальника полиции вместе с машиной, — сказал Кшиштоф. «В страшное время мы живем», – прокомментировал я. «Новость меня не очень взволновала. Я к этому культу отношусь довольно равнодушно и вообще к тому, что происходит на Марсе. Главное, чтобы на Земле ничего подобного не происходило. Впрочем, такие вещи происходят на Марсе именно потому, что на нем легче всего провернуть подобное и не оставить улик. Все-таки общественный контроль на Земле куда строже. Это сделано намеренно. Кто хочет улететь с Земли и жить на Марсе?» Кучка энтузиастов, которым спустя полгода наскучат однообразные пейзажи Красной планеты, и они захотят вернуться на Землю, к живописным побережьям океанов, горам, к родным местам. Сейчас на Марсе проживает почти 13 миллионов человек. Да, это не идет ни в какое сравнение с земным миллиардом, но это связано с тем, что производство жилья на Марсе связано с большими трудностями. Нужно построить не только жилой купол, но и обогатить почву, соорудить специальные генераторы воздуха, наладить пусть и маломощный, по сравнению с тем, что стоит на кораблях, гравитационный каркас, ибо на Марсе гравитация ниже, чем на Земле. Конечно, не такая низкая, как на Луне, но все же недостаточно для того, чтобы дети, родившиеся на Марсе, могли спокойно миглировать на Землю. Поэтому им нужно расти в привычной земной гравитации. И все-таки чем же привлекает Красная планета? Большей свободой. Именно там появились государственные горные дома, там процветает проституция, и там, в принципе, меньший контроль полиции и государства. Люди летят на Марс за тем, что запрещено или сильно ограничено на Земле. И, как видно, такой свободой решили воспользоваться свидетели первого контакта. На Земле давно бы вышли на их след, ведь там множество камер и иных средств контроля за общественным порядком. Ребята, прилетевшие к нам, там бы... «Как раз пригодились», — заметил Кшиштоф. «Спецназ годен лишь для серьезных операций. Там же больше нужны следователи. Проблема в том, что нет ни улик, ни доказательств, только косвенные, а этого недостаточно», — произнес я. «И все равно. Их деятельность запретили, а потом назвали террористами», — произнес один из слесарей, услышав наш разговор. «О, сочувствующий», — оживился Кшиштоф. Парень смутился, но, видимо, разозревшись на свою нерешительность, глядя в глаза, физику заявил. «Нет, я просто за свободу мнений. Вот как? Не бойтесь, никто вас не обвиняет в том, что вы как-то причастны к этой организации, и все же, вы читали книгу их пророка?» Свесарь на миг задумался, и его друг опасливо посмотрел по сторонам. «Да, читал. И считаю, что там нет ничего криминального. Амар Джудхани всего лишь рассказывает о своих видениях. Величайший псионик всех времен, он однажды смог проникнуть в далеко в прошлой отдаленной планеты». Именно у него и был первый контакт с инопланетянами. Он мысленно общался с ними. Так вот они передали ему информацию и указания. — Какую информацию, — спросил я, — чувствую неладное. — Ты не читал? — удивился Кшиштоф. — Воистину, после прочтения можно подпасть под влияние культа, особенно после обнаружения инопланетного корабля. Я, удивленный, даже пораженный, посмотрел сначала на Сесарей, потом перевел взгляд на Кшиштофа, который пояснил. В книге, написанной пять лет назад, Амар Джудхани утверждает, что инопланетяне сообщили ему, «Они вышли к нам гигантский корабль, и наша задача — встретить его и склонить головы перед прилетевшими». Также он пишет, что пытался вновь связаться с тем же самым унизимным разумом, но ничего не получилось. А потом к нему пришло еще одно видение о прошлом. Гигантский корабль подлетает к одному из газовых гигантов и падает на одну из дун. «Я тебе даже больше скажу». Правительство эти откровения великого псионика, пусть его организация и запрещена, восприняло всерьез. И именно поэтому были построены несколько исследовательских станций, и начато активное изучение лун газовых гигантов. Я размышлял, сидя в своей комнате на постели. Глядел на океан, что плескался за окном. Изображения и звук были настолько реалистичны, что создавалась уверенность, будто за стенкой не космическая пустота или далекая луна Юпитера, а побережье океана. Свидетели первого контакта. Серьезная организации как оказывается. И пусть и на словах, но и поддерживают даже некоторые члены экипажа. Религию я всегда считал пережитком прошлого, но учение Амара Джудхани — это не слепая вера. Никогда бы не подумал, что сила псионикова такая могущественная, что они могут общаться с кем-то из прошлого. И не только из прошлого нашей цивилизации, но и прошлого других цивилизаций и планет. Единственная проблема культа в том, что исповедующие его требовали подчинения пришельцам, хотели, чтобы земляне встали перед теми на колени. Свидетели первого контакта считали, что Вселенная полна угроз, и только под защитой сильной инопланетной цивилизации у людей есть шанс спастись. Естественно, наше правительство, которое не встало на колени перед машинами и не подчинилось машинному разуму, подчиняться какой-то другой биологической расе посчитало совершенно неприемлемым. Но какое может быть подчинение? Только равные партнерства. Сначала исследованию подверглись спутники Урана и Нептуна, потом перешли к Сатурну. И вот теперь начали исследовать Юпитер и, наконец, наткнулись на корабль. Если честно, все это начинает слегка пугать. В мое время войн уже не было, но я читал о них. О войнах между государствами, о войнах между блоками государств, а потом между людьми и машинами. Последняя война завершилась почти за 20 лет до моего рождения, так что я не застал ни ковровых бомбардировок, ни ядерных и термоядерных взрывов, стирающих с лица земли целые города, и надеялся, что никогда ни с чем подобным не столкнусь. Теперь же сказанное Кшиштофом заставляло меня замирать от страха. Пришельцы высылали гигантский корабль и требует подчинения, ведь в противном случае будет война. С другой стороны, корабль уже тысячу лет во льдах, За тысячи лет инопланетяне не снарядили еще один корабль и не завоевали нас. Это усиляет надежду, что той задиристой цивилизации уже нет. Либо она забыла о нас. По крайней мере, скоро узнаем. Я уже погружался в сон, когда раздался сигнал тревоги, заставивший подскочить на постели».